Глава 55 Молча, одними только жестами я показала Трофиму, что он должен забежать и облить водой Федора, как только я рывком распахну дверь. Дальше все было как в замедленной съемке лицо Николая, сидящего с привязанными руками на стуле лицом к нам, шальные глаза от тонкого русского юноши с лампадкой в руке, оглянувшегося на шум за его спиной. И второй серии я уже заметила кровь на голове Николая, поток воды, а потом и само ведро, уронившее Федора на пол. Сила как-то моментально закончились, словно это я, а не Трофим забежала с полной бадьей и с размаху вылила ее как на уже горящий дом. А после все задвигалось с нормальной скоростью. Трофим упавший на Федора, я спешащая к Николаю, чтобы отвязать от спинки стула его руки. Но как вы догадались? Николай вертел головой, не понимая, что и как произошло. «Сидите прямо, Николай Павлович, у вас голова разбита!» Я плюнула на неподающуюся моим трясущимся пальцем веревку, крикнула в открытую дверь, чтобы хоть кто-то услышал и пришел помочь, и осматривала рану на его голове. «Это Елена Степановна допетрила из-за того, что я упомянул про вашу приоткрытую дверь». Кряхтяну, удерживая распластавшегося на ковре поджигателя, чуть не натворившего беды, Отчитался довольный проведенной операцией Трофим. Потом была толпа наших студентов, набившихся в комнату. Пацанов отправили за доктором и городничим, а дальше я прислонилась в коридоре к стенке и заплакала. Навзрыд, громко, крупнющими слезами, застилающими глаза, не дающими отдышаться. Я ревела белуга, жалея себя, всех, кого здесь узнала и полюбила, и о том, чего лишилась, покинув мой прежний мир и мою привычную жизнь в кругу родных. Но в какой-то момент, когда Варя вела меня в столовую, поняла все, что здесь произошло с первого моего дня в этом теле, череда огромного, просто фантастического везения. Если смотреть на эту жизнь прямо, без наклона головы, то все совсем нехорошо. А если чуточку задуматься, наклонить-таки голову хоть на пару градусов, сразу понимаешь, мне чертовски повезло. Потом меня отпавили каким-то отваром, пахнущим пустырником, укутывали в одеяло, укладывали в кровать, и чья-то рука гладила мою голову до момента, пока я заснула. Утром открыла глаза отдохнувшей и настолько не помнящей вчерашнего, что улыбнулась, глядя на заливающее комнату солнце, и довольно потянулась. Первое, что озаботило, светило это солнце так, будто уже обед. А у меня дел не в проворот, чтобы дрыхнуть, как барыня. И только когда начала обдумывать, чего это я разоспалась, тяжелым обухом по голове ударила вчерашнее. Я села, отдышалась, словно случилось все только что, и попробовала вернуть ту самую улыбку. Вспомнила Варю, свою истерику, ее руку на своих волосах, а еще детскую колыбельную. Люли-люли-люли, прилетели гули, сели в красных ботах на резных воротах. Почему гули в ботах? прошептала ей себе поднос, потом представила голубей в ботах и улыбнулась. «Я везучая! Я чертовски везучая! Чтобы я не начала делать, мне во всем везет. Уже громче добавила я и поднялась с кровати. За окном гомон мужских голосов, трескотня моих мальчишек, смех. И форточку тянет дымком от Никифоровой вонючей козьей ножки. Улыбка расползлась еще шире. «Дуняша, осталось чего перекусить?» Я прошла в столовую коридором. Не хотелось пока говорить со студентами. Прежде я хотела узнать у Вари, как наш барин. «Господь с тобой, Еленушка!» Стоя ко мне спиной у печи, Дуня подпрыгнула, лязгнув ухватом по загнуту. «Есть, все у нас есть! Пироги пеку с повидлой, малину распарила. Праздник сегодня, барин, объявил, самый настоящий!» «С самоваром на улице с баней, коль кому надо!» «Ой, а баня как же! Который час?» Я подскочила с лавки, вспомнив о своем детище. «Сядь, дурная! Наталья с собой эту девку привела!» «Годная девка!» Я туда сама заглядывала, как квашню опустила. А потом ходила, когда пирог первый поставила. Все там по путю! Не мороси больно!» Она тёрла разгорячённое лицо платком, села рядом со мной и, взяв мою руку, заложила ее на свою. Так мы сидели несколько минут, и без единого слова я чувствовала ее поддержку. «Дунь!» — вспомнив о Николае, выпалила я, и она подпрыгнула на лавке. Потом вскочила, шутку полоснула по мне своим платком и засмеялась. «Вот ты, холера неуемная! Не верила, что ты сама с лиходеем справилась. А сейчас верю. Ты ть мытьем ты катанем замучаешь!» «Дуня, как там Николай Павлович?» Голова у него разбита была. Лучше прежнего, Николай Павлович. Свежий румяна аки Там ранка-то, тьфу!» Она высунула язык и сделала вид, что плюет. «Вот такая!» Раздвинула большой указательный палец сантиметра на два. «Уже вон бригаду свою гоняете! Утром конями тут топотали, а сейчас твою картоплю рыхлят!» Дожом прибил и землю, а он им рассказывал, что картопли надо дышать воздухом. «Смешной сил нет! Воздухом!» «Картопли дышать, будто рот у ей есть, и чтобы чаем ее напоил». Она рассказывала и смеялась, а я засмеялась с ней. Потом в столовую пришла Варя, и мы смеялись уже втроем, когда я выдавала свою версию вчерашней операции «Огнеборец». Трофим и Барин, конечно, уже не раз рассказывали все и экономке, и Никифору, желающему побольше подробностей драки. Но моим подругам нужны были теперь детали от меня. В огород свой я вышла осторожно. Почему-то ой как не хотелось встретиться с Николаем, то ли от того, что все еще корила его за несерьезность, за то, что отнесся к моим словам с недоверием, то ли от того, что видел его там привязанным, раненым, испуганным. С первого дня он казался мне очень смелым, говорливым, более внимательным, чем Вересов, замкнувшийся в себе. Сейчас мне казалось, что ему будет неудобно за свое поведение, а я этого не хотела потому что его веселый и уверенный голос, потрунивающий над работающими студентами, звучал уж больно наигранно. «Ребята, в шеренгу становись!» Вдруг четко и громко скомандовал Николай в момент, когда я вышла из-за теплицы, и его лицо расплылось в улыбке. Парни побросали тяпки и выбежали на зеленую дорожку, вытянулись в шеренгу. «Трекратный ура нашей героиня!» прокричал он, встав первым в шеренге. И вместе с юношами загласил «Ура! Ура! Ура!» Я потом толкнул бедром стоящего рядом с ним, и парни, как кости домино, повалились друг за другом. А барин, до этого, как и все в распахнутой рубахе и штанах, посеком рыхливший мой огород, подбежал ко мне. «Николай Палыч!» Все произошло так быстро, что я сама не ожидала. Он подхватил меня и закружил на руках с криком Боя, спасительница! Сгорел бы я синим пламенем, дурак, коль бы не вы, Елена!» «Поставьте меня, смотрят же все!» — бормотал я, заметив, что из-за угла прибежал Трофим и мои четверо пацанят. Андрейка и Кости были мокрые и сходили паром, как самовары. Наверное, из парной. Когда шутник поставил меня на землю, поняла, что все неудобство перед ним прошло. Поняла, что он молодой, не держащий зла ни на себя, ни на других. И очень яркий мужчина. Он часто дышал, улыбался во весь рот и смотрел на меня во все глаза как-то... Незнакомо, будто это была не я, не на меня он смотрел.